Глава двадцатая За этот час, пока весь экипаж обедал и бурно обсуждал пропажу их соратников, я даже киморнуть успел. Но дальше началась долгая и кропотливая работа. Я разгонял энергию по телам этих людей, стараясь не навредить им раньше времени. Сдерживаться было сложно, однако это все могло испортить. Убить я их все равно не смогу всех разом. «Для этого нужно в десять раз больше моей энергии в их тушки запихнуть, а вот ослабить это запросто. Главное выждать, пока они на берег отправятся. Только как потом я с корабля сойду, если они обе лодки заберут?» «Вопрос, конечно. Хотя не факт, что они там все погибнут. Может, найдут воду и вернутся?» После ужина команда начала искать пропавшего повара, и я уже опасался, что они его найдут. Ну или меня. Но, видимо, он их не так уж и сильно волновал. Капитан все же отдал приказ сойти на берег и найти остальную часть команды. Начались сборы. На лодке загрузили бочки, после небольшого ремонта еще 20 человек под утро отправились на пляж. Я решил сначала потратить еще некоторое время на наблюдение, хотя вот-вот уже начнется рассвет и действовать скрытно будет сложнее. Хотя туман не рассеивался, на палубе было видно метра на два-три вокруг себя. Сидя за ящиками и усилив слух, прислушивался к звукам с палубы. Пираты громко разговаривали, смеялись и спорили, не подозревая о моем присутствии. Заметил, что несколько человек устроились на кухне, чтобы выпить и поиграть в карты. Туда соваться пока не стоит. Я еще раз осмотрел трюм в поисках предметов, которые могли бы мне помочь. Нашел старый канат, дырявую рыбацкую сеть, пару снарядов для гарпуна. Со всего этого сделал ловушку. Через натянутый внизу канат легко было споткнуться и упасть на острие снарядов. Сеть подвесил под потолком и от нее же протянул канат. Если его задеть, то ловушка упадет прямо на голову невнимательным морякам. Закончив с ловушками, пришло время действовать. И начать я решил с их капитана, закрывшегося у себя в каюте и выпивающего в гордом одиночестве. Я как раз хотел использовать свой новый навык, точнее старый. Но в этом теле я его еще не применял. Источник был не готов. Но теперь я стал намного сильнее. Астральная проекция позволяет душе покинуть свое тело и перемещаться в пространстве в виде призрака. Но этот призрак может использовать магию и даже перемещать предметы, если поднапрячься. У меня получилось, и я открыл дверь каюты капитана изнутри. Вернулся в свое тело, тихо забрался в помещение и подкрался к капитану. Тот уже прилично накидался и что-то бормотал себе под нос, рассматривая карту. Но в самый неподходящий момент капитан оглянулся. «Возможно, что-то почувствовал или услышал, хотя я уже начал ослаблять его тело. Он должен почувствовать сильную усталость, но, увидев меня, ее у него будто рукой сняло. А ты еще кто такой?» Уставившись на меня удивленным взглядом, спросил он. Не тратя времени на разговоры, я просто полоснул капитана по горлу мечом. Надо же, я думал, будет сложнее. Ну, теперь будет только легче. Без своего командира эти крысы ничего уже сделать не смогут. И с каждым убитым пиратом я становился все более уверенным. Переодевшись в одного из них, я расхаживал по кораблю и резал их одного за другим, вытягивая из каждого жизненные силы и направляя их на развитие своего источника и паразита. Где-то убив половину, я даже перестал прятать тела. На корабле началась паника, но это мне только сыграло на руку. Двое пиратов попались в мои ловушки, и еще трое, те самые картежники, начали драться между собой. Не без моей помощи, конечно. Я немного повысил уровень некоторых гормонов в их крови и увеличил раздражительность. Их страх был моим союзником. Последние выжившие начали бояться друг друга, прыгать за борт, убивать друг друга. Спустя три часа на корабле оставалось лишь горстка пиратов. Я расправился с ними быстро, уже не скрывая себя. И паразит мне в этом помог. Окрепнув от полученной от них энергии, он научился укреплять мою кожу едва ли не до каменного состояния. Один из последних выживших даже попал в меня арбалетным болтом, но тот отскочил от бронированной кожи, как от камня. Когда последний пират упал, я огляделся вокруг. Я победил. Но это была лишь первая часть моего плана. Теперь корабль мой, и я могу использовать его, чтобы уйти с острова и даже отомстить. Но это было еще не все. «Я стать сильнее», — заговорил со мной паразит, когда все на корабле были мертвы. Я заметил. «Ты не понять, теперь мы контролировать остальных, таких как я. Ты теперь можешь мутантов контролировать? Я и правда чувствовал в себе большую силу, и не только свою». И это меня пугало. Эта новая сила, мощная и незнакомая, заставляла меня ощущать себя всемогущим, а из прошлой жизни я помню, как это опасно. Чувствовать себя сильнее и лучше других. Не от паразита нужно избавляться, он меняет мое мышление, толкает на темную сторону. Но без него мне будет трудно отомстить. Я пытался рассмотреть пляж. Интересно, что там случилось с теми последними пиратами? Я все еще чувствовал в них свою энергию, а значит, они еще живы. Но, может, оно и к лучшему. Мне нужна хотя бы одна лодка. Но сквозь густой туман ничего не было видно. Тогда я вернулся в каюту капитана и ознакомился с его картами. Они шли в порт, имперский порт, но до него еще две недели пути. На этом корабле не было двигателя, только парусный ход, а это гораздо сложнее в управлении и медленнее. Но хоть что-то. К тому же на корабле есть неплохое вооружение — десяток пушек, работающих на магической пыльце и стреляющих ядрами, наполненными энергией и взрывным реагентом. При ударе такого ядра твердую поверхность происходит неслабый взрыв. Похоже, они все свои деньги вложили в оружие. Хотя, возможно, и парус здесь не совсем обычный. А если у них были воздушные маги, они в разы могут ускорить корабль, пусть и ненадолго. А маги у пиратов точно были. Как минимум три человека, которых я убил, имели более развитый источник, чем все остальные. Но применить свои способности они не успели, чему я и рад. Что ж, один я этот корабль даже с места сдвинуть не смогу. А значит, нужно найти способ вернуться к своим и забрать их. Для начала можно просто подождать. Вдруг вернуться. Правда, сразу со всеми справиться я вряд ли смогу. «С пятеркой — да, возможно, и с десятком, но двадцать человек даже для меня многовато». «Мы можем создать свою армию», — предложил паразит. «О чем ты?» «Тела, они отличное сырье. Половину превратить в мутантов, половину пустить им на корм». «Создать мутантов? Ты совсем уже? Я не буду создавать мутантов». «Я просто предложить. Это союзники. Их можно использовать». «Если ты справиться без них?» «Боюсь, что без них я могу и не справиться. Но создавать мутантов? Что за бред? Я бы лучше перебил их всех. Хотя, если я смогу их контролировать, то они ничего плохого моим людям не сделают, правильно? К тому же их можно будет оставить на острове. Пусть с аборигенами воюют. Этих сектантов мне точно не за что жалеть. «Ты сможешь контролировать мутантов? Ты сам теперь справиться». «То есть, даже если ты уснешь, или у меня закончится мана?» «Да», — перебил паразит мои мысли. «Ну, в таком случае можно попробовать». Я получил краткий инструктаж. Для создания мутанта, оказывается, нужно лишь свежее тело, которое еще не начало гнить, немного энергии, да и все, в общем-то. Я выбрал первое попавшееся тело, которое принадлежало бывшему капитану корабля. Присел возле него, положил ладонь на грудь и стал передавать энергию. Чувствовал себя при этом отвратительно. Попахивает какой-то некромантией. Грязная магия, которую я презираю. Но никаких зомби-скелетов и я себе на службу не призывал. Поначалу я и вовсе решил, что у нас ничего не получилось. Но спустя 10 минут в этом теле я почувствовал жизнь. А еще чувствовал с ним связь. Не такую, как с теми мутантами на пляже, а более прочную. Я ощущал все процессы в теле пациента как он запускает кровообращение слабыми ударами сердца, как пытается насытить кровь кислородом. Примерно как я это чувствую, когда вмешиваюсь в жизнедеятельность людей после передачи им своей энергии, только еще более тонко. Хм, а этот опыт может меня сделать еще сильнее. Но это еще не все. Спустя пять минут, когда сердце новоиспеченного мутанта уже нормально билось и работали легкие, я почувствовал, как легко могу поменять в нем... Да что угодно. Он и сам пытался перестроить свой организм, но я мог его направлять. Его жизненная сила была ограничена, поэтому к выбору улучшений нужно подходить с умом. Улучшить защиту кожи или сделать когти более смертоносными. Эксперимента ради я направил все силы капитана, так его теперь и буду называть, на укрепление тела. Прочнейший кожный покров, который пробить можно разве что мощным ударом топора. Укрепим кости, прибавим мышц, чтобы все это могло двигаться. Этот процесс так меня увлек, что я не заметил, как пролетел целый час. Я будто собирал мутанта по частям. И вот через час передо мной лежал уже не человек, а самый настоящий мутант, которых я видел в лесу. Черная пупырчатая кожа выглядела очень прочно. Да и мышцы впечатляли, а вот когти не такие мощные. Ну ничего. Это мой первый опыт, и на нем я останавливаться не хотел. И правда, управлять им было очень легко. Он на подсознательном уровне стремился мне угодить и будто читал мои мысли, а я его. «Есть еда! Есть еда!» звучало в его голове по кругу. Я отдал ему мысленную команду подкрепиться одним из бывших членов его команды, и он с радостью принялся выполнять ее. Ну а я, чтобы не смотреть на это мерзкое зрелище, Принялся за следующего мутанта. Его решил сделать мастером убийств. Быстрым и ловким. Ну и когти. Острые, прочные, длинные. Его мышцы, в отличие от капитановых, не увеличивались. Кожа не сильно поменялась. Казалось, она стала даже тоньше, чем была. Он даже ел намного быстрее, чем капитан. Шинковал тело с завидной скоростью. Я только под максимальным усилением такой смогу достичь. А он такой быстрый, с рождения. На втором мутанте моя фантазия закончилась, и дальше я делал подобных первым двум, балансируя между силой и скоростью, защитой и нападением. Не успел я закончить создание своей армии, как случилось то, чего я ждал. Группа пиратов вернулись к кораблю. «Вы чё там, уснули, мать вашу? Опустите лестницу! Эй, на борту! Пошевелитесь!» Я чувствовал только семь человек из двадцати уплывших а у меня уже было в подчинении шесть мутантов. Вместе со мной получается паритет по количеству. Я приказал своим мутантам спрятаться, а сам скинул лестницу вниз. Конечно, можно было убивать их по одному, но так я рисковал потерять лодку, если хотя бы один решит сбежать. Через этот туман я не смогу подстрелить их из арбалета, а моя энергия внутри их тел почти развеялась. Я могу лишь немного их ослабить, поэтому я и сам спрятался, и стал ждать, пока все заберутся на корабль. «Эй, вы где?» — растерялся первый, когда его никто не встретил на палубе. «А где все?» — спросил его второй. «Да хрен знает, сам ничего не понимаю. Смотри, там кровь», — доставая оружие, заметил первый. «Что тут произошло нахрен? А то, что в лесу произошло, тебя не удивляет? Да я вообще в шоке с этого острова. Я думал, хоть на корабле безопасно». «Что тут?» — начал говорить третий забравшийся на борт пират. Тс, походу, твари и сюда добрались», — перебил его первый. Маля, ну и уроды! Давайте свалим отсюда!» «Конечно, свалим, только нужно корабль очистить. Может, на лодке?» «Ты дурак! Мы месяц будем плыть, а если шторм или просто волны высокие, не пари чушь!» Пираты ждали, пока все поднимутся на борт, и только потом двинулись дальше. «Жесть какая! Смотри, их до костей обгладали. Когда люди были возле мачты, я отдал приказ мутантам с хорошей защитой атаковать. Первым из укрытия вышел капитан. Пираты пару секунд шокированно смотрели на него. Он был в той же одежде, только разорванный из-за увеличения мышц и бронированных наростов. Лицо было плохо узнаваемым, к тому же окровавленным. Это даже в самых смелых людей вселило бы ужас. «Ну, а этих ребят я бы не назвал храбрецами». Однако они не стояли неподвижно, ожидая, пока их сожрут. Первыми атаковали арбалетчики. Капитана сразу попало три болта, а он даже бегать не умел. Слишком массивный, слишком медлительный. Однако болты не пробили его броню. Тогда на него напали четверо парней с саблями и топорами. Одного Кэп просто откинул ударом руки. Второго схватил за грудки, но тот умудрился освободиться, порвав свою одежду. Третий ударил Кэпа топором, попав в плечо и даже разрубил кожный покров. Но для убийства мутанта этого было недостаточно. Капитан ответил этому дровосеку ударом когтями в грудь. В этот момент вышли еще двое неплохо защищенных мутантов, а следом за ними быстрые смертоносные убийцы. Кровь полетела во все стороны. Одного из убийц подстрелили арбалетчики, каким-то образом, скорее всего, случайно, попав прямо в голову. Еще одного такого мутанта ранили болтом в грудь, а третьего — ударом меча. Я старался ослабить пиратов, но им было нечего терять, кроме своих жизней, и некуда бежать. Поэтому сражались они храбро, но шансов у них не было. Активировав невидимость, я подкрался к арбалетчикам и быстро убил всех троих. Последний, правда, попытался выстрелить в меня, но промахнулся. Пока мутанты заканчивали бой, я вытянул из стрелков все жизненные силы. Энергия восстановлена, источник развивается, а материала для моей армии стало еще больше. К тому же у меня появилась лодка, правда, только одна. Но ничего, на ней можно высадиться на берег и даже переправить на корабль всех своих людей. Правда, не знаю, как объяснить им то, что я могу контролировать и даже создавать мутантов. Нет, они этого точно не поймут. Придется оставить мутантов в лесу. Даже жаль немного, бойцы из них просто отличные. Их бы с моим отцом познакомить, да и с продажной стражей, которая на него работает. До самого утра я продолжал создавать свою армию. Если бы не усиление, сил хватило бы только на десяток особей. Хотя я уже начал привыкать к этому процессу и научился делать это гораздо быстрее. Если на создание первых у меня уходили часы, то после шестого было достаточно десяти минут на закладку базовых установок, ну и после запуска этих процессов еще минут десять на корректировку. Сложнее было следить, чтобы всем досталась еда, мутанты были ненасытны, но ну каждый съеденный килограмм мяса делал их еще сильнее. Здесь тоже был простор для творчества, назовем это так. Можно сделать много слабых мутантов или чуть меньше, но чуть сильнее. Не брезговали они поедать и своих сородичей. В этом бою погибло два мутанта, и они отправились на корм остальным. Наутро я приказал им заняться уборкой, сбросить в воду все остатки людей. В основном это были обглоданные кости и пропитанная кровью одежда. Оружие выбрасывать не стал. Его сложили в отдельный ящик в трюме. Правда, нужно будет его еще отмыть, как и всю палубу и трюмы, в которой попала кровь. К утру у меня был отряд из пятнадцати мутантов. Десять я оставил на корабле, а пятерку взял с собой. Вдруг аборигены попадутся на пути в форт. И они попались. Правда, не в лесу, а возле самого форта. Я вернулся как раз вовремя. Дикари его окружили и пытались взять штурмом. Ну что, пора использовать своих тварей во благо людей. Главное теперь самому такой тварью не стать.